Глава восьмая. Ночлежники. Когда Шурка возвратился вечером в школу с картошкой, завернутой в ветошь от холода, Яшка уже поджидал его в непривычно тихом коридоре, в синепогровых сумерках. И сам он был красно-синий, как огрызок цветного карандаша, жалкий, насупившийся. У Шурки дрогнуло, заныло сердце. Неужто все, что они так здорово и быстро придумали, что тешило их, обещало удовольствие, полетело прахом? Слышно было, как в классе Татьяны Петровны оставленные ночевать малыши читали вслух по складам свои буквари, чирикали, как воробьи под теплой застрехой. Из Шуркиного класса тоже слышались довольные голоса, приглушенный смех, стук крышек парт. Осторожная, заманчивая возня. А здесь, в пустынном остывшем за день коридоре, два широких знакомых окна обрастали ледяными, удивительными цветами, малиновыми от вечерней зари. Там, за окнами, полыхала, как на Шуркиной картинке. Только настоящая морозная вечерняя заря была еще краше, церковная роща к станции словно пылала огнем. Каждая прямая, высоченная бронзовая сосна в белой пуховой шали, накинутой на плечи, горела и не сгорала, сияла ровным снежно-зеленым пламенем, а просветы между деревьями были жарко-багровые, точно кто-то вдали развел костры на снегу. А графена носила большими охапками березовые оршинные поленья и с грохотом валила их на пол возле печей. С улицы, надо быть, из сарая, доносились редкие гуки и удары. Значит, колол дрова, помогал сторожихе сам Григорий Евгеньевич. Как он это часто делал в большую перемену на подзадор с учениками четвертого класса. Удивительно. Шурка пробегал сейчас мимо сарая и не заметил, не сунул носом. Может, досталось бы расшибить какую плаху. И главное... Удалось бы услышать от Григория Евгеньича одно дорогое словечко. Ведь он бог, все знает и понимает. Эх, и натопят, нажарят нынче школу. Отлично будет ребятам ночевать, не озябнут. Но Яшка по-прежнему синел и краснел, не глядел на Шурку. И это было самое неприятное, тревожное. «Тетенька, графина!» Куда положить картошку, я принёс. Заискивающе, на всякий случай пропищал Шурка, потеряв сразу голос. — Сам не знаешь, на кухню неси и проваливай живо, не мешай, — отозвалась неприступно сердито сторожиха. — А ты долго будешь у меня торчать над душой? — набросилась, закричала она на Яшку. — Тебе что сказано, ослух? Марш отселива, но... Не отвечая, пропуская Аграфену на улицу, петух, чтобы не мешать, тесно прижался около двери в углу, будто совсем его не стало. Шурка печально отнес картошку на кухню, вернулся к Яшке, спрашивался. Закадычный, дружая, выдвинулся из угла на свет, возник сызного в коридоре, засопел и мрачно вытер нос рукавом материной шубейки. Пробормотал. Эта горбуша проклятая Напела ему в уши, Баловаться прикатил. Ну, он и велел идти домой. Шурка возмутился. «Жалко ей, что ли, место? Не съедим в школу? Да и не все ли равно? Домой скоро уйдет. Она ведь здесь не ночует. Ах, собака, Так и норовит укусить человека. Ведьма злая». «Погоди, я ей припомню, а чего слушает Григорий Евгеньевич? Может, теперь аграфена стала у нас учительницей, а он сторожем?» Фыркнул, плюнул Шурка, но от этого ничего не изменилось. По-прежнему все было скверно, хоть реви. А на железном прибитом к полу листе возле печной дверцы белела в сумерках хребая груда поленьев. Чуть внятно пахло оттаившей берёстой. И все гуще, ярче, Распускались по оконным стеклам Матово-пунцовые ледяные розы, Ухал колун в сарае, Возились за спиной, как мыши первоклассники, Скреблись у себя за партами и шушукались. Не стерпев, друзья-горемыки Заглянули через дверную щелку в свой класс. Там было темнее, чем в коридоре, Ребята сидели ближе к окнам, точно оставленные в наказание после уроков. Но потому, как иные перекидывались комочками жеванной бумаги, другие, отдыхая, наигрывали на старых перышках, воткнутых в парты. Им, счастливчиком, их раскрытым сумкам, тетрадям, грифельным доскам и задачникам, всем было одинаково хорошо. Конечно, им и не вдомёк. голову не приходило, что подглядывавшим из коридора в щелку грешным душам страсть как худо, хуже, чем даже ломаным перышком и жеванной бумаги. «Эй, вы, мороженые уши, не списывать задачки, негодяи! Вот я вас, лодыри безголовые, завистливо страшенным шепотом», — сказал Яшка. В классе поднялась замечательная паника. Картохи приехали, ура! Мяу, мяу, муу! Дай петух картошинку, я и сырую съем. Ужас, как жрать хочется, орал пашка таракан. Братова, кончай заниматься, петушище лезет драться! Кукареку! -ку! Шурка распахнул дверь в класс, зловеще зашипел. Это вы так-то уроки готовите, бездельники. Мразь несчастная в угол, столбом до утра, кукиша получите. Ответом был визг и вой. Все грозило перейти в желанную для обеих сторон свалку. Но затопали, застучали в сенях мороженые валенцы а графины и зачинщики беспорядка Вовремя пришли в себя, захлопнули дверь, отскочили прочь, и в коридоре снова стало тихо. Однако сторожиху нелегко было провести. Она всегда за версту по воздуху чуяла баловство. «Так и знала обормоты. Чуяла мое сердце, зачем выше туны пожаловали сюда. А отвернуться не успела, как они бесстыжие хари. Ей-богу, нет, вот те Христос нет, послышалось. «Дозволь нам, тетенька Аграфена, помочь тебе расставлять печки», — перебил вкратчиво Шурка, делая отчаянную попытку спасти себя и друга от смертельной опасности. «Уж, пожалуйста, дозволь, честное слово, мы не будем баловаться», — унизительно клянчил он семеня за сторожихой, поддерживая сбоку дрова, которые она несла. «Яшка, беги скорее на кухню за спичками!» — нахально распорядился он, не давая графине продолжать обычную ругань. Несколько раз открывала она рот и не успевала вымолвить слова, Так разливался Шурка. Петух, смекнув, полетел на крыльях выполнять приказание. А Шурка еще пуще пел, как сестрица Аннушка, с таким воодушевлением и искренностью, что сам себе верил, будто ему просто хочется помочь старому усталому человеку. «Бересты надерем вот так. Мы с Яшкой здорово умеем драть бересту. Лучинок таколем, подожжем. Дрова, ух, как живо разгорятся, вот увидишь. Ты посиди, тетенька графена, отдохни, мы все сделаем сами». Обе печки затопим одной минуточкой. Знай себе, сиди посиживай, да угли шевели. Ну-ка ты, помощник, посторонись, зашибу, отмягшим голосом сказала Аграфина, грохая охапку поленьев на пол. Один сосновый неколотый кругляш откатился к окну. Яшка кинулся, подобрал, уложил дрова в кучу. Тем не менее, Аграфина отняла у него спички. «Пес вас задери! Какие заботники, услужники сегодня стали!» «Ах, стервицы!» — сторожиха заскрипела не то кашлем, не то смехом. «Вот эдакими умниками проворными всегда бы и росли. Матки-то, батьки, не нарадовались бы на вас, негодяев, и дёры никогда не было бы. Ну, хватит зубы мне заговаривать. Идите, баю, домой, пока не стемнело». Шуркины унизительные старания оказались напрасными, и соловьиное пение не помогло, оставалось последнее средство. «Нам нельзя домой», — важно сказал он, — «мы ждем Григория Евгеньевича». «Это еще зачем? Нам надо ему сказать, знаю, знаю. Уж одному сказателю, баловню, он ответил, и тебя ждет то же самое. Чу». «Никак, идет в самом деле. Марш, говорю!» Но раньше учителя явились Олег Двухголовый и Катька Растрепа. У лавочника, вторую неделю форсившего в невиданной оленьей, мехом наружу шапки, какой не имел сам Григорий Евгеньевич, у трепача под мышкой суконного распахнутого от горячего бега пальто, торчало здоровенное в два кирпича, Румяная, с темными сухарными крошками на поджаристой горочке, словно ситный с изюмом, коврижище хлеба. А у растрепы оттопырилась спереди знакомая вязаная вигуневая шаль, которая в морозы заменяла ей платок и обогнушку. Обычно, чем сильнее мороз, тем туже затягивалась в платок Катька. Она так вытянула концы шали, что при желании и необходимости, когда холод пробирал до костей, обматывала связанкой кругом два раза, как кукла, затягивая узел на животе. Узел торчал смешно пупком. Катька, счастливо щурясь, усмехаясь, вытащила из шали и показала шурки крупные, розовые, как яблоки картофелины. «Видал?» Вот тебе и нету, картох, а у нас их прорва. — В бородавках гнилье, — проворчал Шурка, вымещая неудачу и раздражение на близком, дорогом ему человеке. — Тоже мне приперлась. — А кто звал? Он отвернулся. До того неприятно ему было смотреть на картошины и их довольную, сиреневую от стужи хозяйку. Отвернуться, то он отвернулся, а сам тоскливо подумал, что как было бы хорошо, просто замечательно, если бы Григорий Евгеньевич разрешил им всем остаться в школе на ночь. Уж он бы, Шурка, помог Растрёпе управиться с её картошкой и посидел бы с Катькой рядышком, о чём-нибудь пошептался, посмеялся, ну просто посмотрел на неё, лохматую дуру. Пускай и Олег ночует вместе с ними. Не жалко, Место на полу хватило бы, и на шапку его оленью наплевать. Двухголовый явно заискивал перед ним и Яшкой, а, может, и переменился немного с тех пор, как накормил смарчка за сахар горчицей, и ребята, отлупив его за это, поклялись не разговаривать с ним и не играть. Они, ребята, не разговаривали и не играли с двухголовым, пока помнили клятву. Но ведь все помаленьку забывается, жизнь идет своим чередом. Реже и реже вспоминалась горчица. Как бы добрее и услужливее становился Олег, его можно стало терпеть. Он забросил на чердак тюленей, ненавистный ребятам ранец, таскал, как все, клеенчатую сумку на боку, и первый приволок провизию для школьных обедов, да еще с добавкой перца, лаврового листа и перловой крупы. Заодно это можно было кое-что и простить Олегу. Однако человеческая натура, как известно, непостоянна, странно переменчива. Только что Шурка милостиво разрешил про себя ночевать двухголовому в школе, подумал хорошо, ласково о растрепе, Как все это тут же вылетело из головы. Осталось одно раздражение. Шурку злил догадливый Олег и его богатый подарок. — Смотрите, как все сообразил живо. Двухголовый и есть масляная рожа. Целый каравай притащил. Но еще больше почему-то раздражала Катька. Он снова покосился на розовые яблоки картофелины. Сплюнул. — Украла? — Сам ты, кишка, завсегда всю дома воруешь! — рассердилась Катька и сверкнула свирепо-зелеными глазами, которые у нее сразу стали круглыми, кошачьими. Выпросила у мамки балда. — Ну, а уж караваишка определенно тяпнут в лавке! — подхватил, вставил словцом мрачная яшка. — Почем за фунт торгуешь? — спросил он двухголового. Олег надулся, промолчал. Да и некогда было шпыняться словами. Григорий Евгеньевич возился в сенях. Слышно было, как он поставил в угол колонн, постукал нога об ногу валенками, сбивая снег. — Вот он сейчас вам задаст! — злорадно стращала ребята графина. — Гляди-ка, набралось сколько, ну постой, войско целое! Как уговорились, баловники окаянные прикатили! Ну-ка. «Давай сюда хлеб-то, еще забудешь отдать, как погонят, обратно унесешь, а нам он больно к месту. Теперь и че накормим негодяев негодных досыта. Родители-то забыли их, начисто бессовестные, да на печи сидят, лень на улицу высунуться боки? ворчала сторожиха, принимая от Олега каравай и нюхая его». «Свежий как заварной и пышный-то какой белый! Марфина работа, сразу видно!» Она легонько, милостиво подтолкнула Олега к двери. «Иди, сполнил свое дело, ступай домой! Все у меня сей момент убирайтесь, слышите или нет!» Вошел Григорий Евгеньевич. «Румяный смороза, мороза, вы не веселый!» Увидел ребят, каравай в руках сторожихи, розовые яблоки картофелины у Катьки в вигоневом платке. Повеселел еще больше. «Принесли! И хлеба! Замечательно! Спасибо, спасибо! Бегите домой, ребятки, поздно!» Нутис, Что же вы?» Что-то дрогнуло у него в голосе, будто смешинка выскочила из горла. Спряталась обратно и дразнись, опять выглянула. У Шурки ответно, где-то в груди тоже вдруг завозилась Смешинка. «Ах ты, Господи, какой же он, простофиля, сразу не догадался!» «Да ведь не может им отказать, Григорий Евгеньевич! Он перестанет быть царем и богом, Правдой и всех правд, если откажет!» Смешинка ткнула в бок Шурку. Легко, сильной рукой отвалило прочь камнище, который придавил сердце, и щекотно пробежала электрической искрой до самых пяток. Отрадный горячий мороз схватил его за волосы. Стало так жарко, что пришлось стащить с головы шапку-ушанку. И давно надо было это делать. В коридоре стоять в шапке не полагается, как в церкви, «Даже поважнее, ведь это же школа!» Шурка поднял глаза на учителя и, замирая от страха, что он ошибся, никакой смешинки в голосе учителя нет и не было. Ему Шурке просто послышалось, показалось. И в то же самое время, зная, что он не ошибается, потому что Григорий Евгеньевич не может прогнать их из школы, иначе он не будет Григорием Евгеньевичем». Он, задыхаясь от волнения, вспотев, просипел. «Мы останемся. Можно, Григорий Евгеньевич?» «А что такое?» — строго спросил учитель. Смешинка теперь прыгала у него открыто из глаза в глаз, по губам, даже по сворщенному носу. Тут уж и Катька, и Олег, и Яшка, догадавшись, веря и не веря, смеясь и чуть не плача, заклянчили». «Можно? Нет, за правду, Григорий Евгеньевич! Ну, скажите, можно? Пожалуйста, скажите!» А графена тем временем отнесла хлеб на кухню, вернулась, пнула в сердцах ногой кучу поленьев у печки, дрова с грохотом развалились по полу. «Да уж, дозвольте им! Смотреть на них не могу, до да чего надоели! Пускай ночуют стервицы, сказала она сердито. Григорий Евгеньевич, подумав, спросил ребят, «Уроки на завтра выучены?» «Выучены! Выучены! И на послезавтра выучены!» «Даже на послезавтра!» — рассмеялся Григорий Евгеньевич и сделал страшные глаза, потому что из обоих классов в дверные щели просунулись любопытные посторонние носы. Учитель повел глазами, ту и другую сторону, пошевелил бровями, и посторонние носы исчезли. В коридоре остались только носы собственные, нелюбопытные. Ну, хорошо, раздевайтесь. И чтобы самодисциплина абсолютнейшая. Понятно? Конечно, о чем разговор? Все понятно, даже и то понятно, что совершенно непонятно. Но тут опять пришлось здорово помучиться, как бы ни пошло, все прахом. На шум выглянула в коридор Татьяна Петровна, заспанная, рассерженная. Она закричала, что Григорий Евгеньевич балует учеников на свою же голову. «Балую», — сознался он. «Должно быть, это неожиданное откровение обезоружило Татьяну Петровну». Она еще что-то недовольно выговаривала мужу, хмурилась, косилась на аграфену, однако придраться ни к чему больше не могла, и сердиться ей было не на что. В коридоре и классах было тихим-тихо. Четверо ночлежников, неслышно раздевшись, с шапками-ушанками, обогнушками, вязаной шалью в охапках, мученически покорно, ожидали своей окончательной участи возле дверей в сени. Они, непрошенные постояльцы, всем своим робким, жалким видом показывали, что могут уйти, могут и остаться, как прикажет распорядиться Татьяна Петровна, какова будет ее воля. Ведь и Григорий Евгеньевич не настаивает на своем. Иван помалкивает, вроде уступает жене, оставляет за ней последнее слово. А морозно-пунцовые диковинные розы В заиндивелых окнах, Распустившись, отцветая, Как бы роняя лепестки, Становились сиреневыми, И весь школьный коридор По вечернему спокойно и густо синел. И только березовые дрова у печей Смутно белели, как наметенный на пол снег. Все явственней, слаще пахло Оттаявшей берестой, которую молча яростно отдирала с поленью для растопки сторожиха. Чье сердце не дрогнет, не подобреет в такой мирный вечерний час. И Татьяна Петровна смилостивилась. Она не прогнала ребят домой, ничего не сказала, только пощурилась почему-то на Катьку, на ее вегоневый платок. Пощурилась сквозь на ледяные меркнущие цветы на окнах. Зябко поежилась. И ушла к себе. Ушел и Григорий Евгеньевич.